зеркало сознания. А там оно появляется точно так же, как нарисованное облако, озеро или башня. Стоит только разницей, что вместо вырезанных из бумаги силуэтов, глазо незаметно подносят укреплённую на иголочке букву я.